Боги, помощные разным, сыным многомощные крона, Двум племенам брононосным такие беды устрояли. Зевс троянам желал и Прямову сыну победы, Славой венчая Пелида царя. Но не вовсе крани он храбрый данаев Желал истребить под Высокую Троей. Только Фетиду и сына ее прославлял он героя. Бог Посейдон укреплял Данаев, присутствуя в брани, выплывшей тайно из моря седого. Об них сострадал он силой троян усмиренных и гордо роптал на Зевеса. Оба они — и единая кровь, и единое племя. Зевс лишь крани он и прежде родился, и более ведал. Зевса страшился и явно не смел поборать по сейдаун. Тайно под образом смертного он возбуждал ротоборцев. Боги сии и свирепы вражды, и погибельной брани, верфь на взаимную прю напрягли над народами оба крепкую верфь, неразрывную многим сломившую ноги. Тут Аргивян ободряющий, воин уже посиделый, и Доминей на Трояну стремился и в бег обратил их. А Фрианея сразил кабизийца недавнего в Граде, в Трою недавно еще привлеченного бранную славой. Он упрямо Кассандры, прекраснейшей дочери старца, гордый просил без здоров, но сам совершить обещал он подвиг великий и из строи изгнать меднолатных данаев. Старец ему обещал, и уже за него согласился выдать Кассандру, и ратовал он, на обед положася. И Доминей на него медножальную пику направил и поразил выступавшего гордо. Ни медная броня, кое и блистал, не спасла. Углубилась во внутренность пика, С шумом он грянулся в прах, и, гордясь, вскричал победитель. «Африаней, человеком тебя я почту величайшим, ежели все ты исполнишь, что ты исполнить обрекся сыну Дарданову. Дочерь тебе обещал он супругой. То же и мы для тебя обещаем и верно исполним». Выдадим лучшую всех из семейства Атридова дочерь, к браку невесту из Аргаса вывезем, Если ты с нами трою разрушишь прямову, граду строением пышный. Следуй за мной, при судах мореходных с тобой мы докончим, брачный сговор, Не скупые и мы на преданные сваты.